Обычно летуны начинали большое сражение с нанесением по врагу массированного удара с воздуха, но на этот раз киск предложил им иную тактику боя. Отряд летунов незаметно для противника подошел к высокому крутому берегу реки и рассредоточился вдоль него. Белолобые с киском подползли к краю нависающего над водой обрыва и, осторожно раздвинув стебли густой травы с длинными широкими листьями, осмотрели противоположный берег. Двое механиков находились прямо напротив них на другом берегу реки,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 выдвигающимися из куполообразной башенки в центре, загоняла в дно реки бетонные сваи, а затем укладывала на них широкие плиты, сложенные штабелем на берегу. После этого она на время уступала место другой машине с вынесенным вперед широким раструбом, которая заливала уложенные плиты толстым слоем быстро застывающего серого дорожного покрытия. Работа у них спорилась, мост уже был наполовину готов. По краям от дороги группами в 10-15 человек сидели безухие, которым предстояло первыми переправиться на другой берег.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 Я понимаю, что вам привычнее сражаться в воздухе, но поверьте мне, то, что я предлагаю, будет лучше. И постарайтесь удержать своих бойцов от ненужной лихости. Все, что от вас потребуется, это не позволить безухим скарабкаться на обрыв». Командир Летунов с выражением сомнений на лице почесал затылок. Предложенный план действий казался ему не слишком убедительным. Но Белолоба и Икар уверенно закивали головами, и, глядя на них, согласился он.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 Сосредоточившись, Киск постарался уничтожить все лишние, ненужные в данный момент мысли, не имеющие прямого отношения к поставленной задаче. Ну, если всем ясно, не будем попусту терять время. Киск достал из-за спины гравиемёт и придирчиво смотрел его. Затем, поманив за собой Берга, снова пополз к краю обрыва. По механиникам с такого расстояния стрелять бесполезно. Киск примёл рукой стебель травы, чтобы удобнее пристроить гравиемёт. Какой машину выбираешь? Дорогу укладчик, ответил Берг. Договорились.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 «Теперь вместе ударим по мосту», — сказал Киск. Несколькими точными выстрелами они снесли перекрытие моста, оставив только торчащие из воды сваи. Как и предполагал Киск, не сумев обнаружить врага, механики бросили в бой безухих. Длинноногие и нескладные фигуры, одетые в серый комбинезон, устремились к реке. Несколько безухих Киск и Берг подстрелили еще на берегу. Остальные, не обращая внимания на потери в своих рядах, вошли в реку. Когда вода достигла им до груди, они повесили парализаторы на шею и, нырнув под воду, поплыли к противоположному берегу. И этот момент я совершенно упустил из вида, с досадой цокнул языком киск. А ведь Вейзель бы говорил, что безухие произошли от земноводных. Поэтому и плавать для них все равно, что для летунов парить в небе. К счастью, ближний берег оказался мелким. Безухим пришлось вынырнуть на поверхность метров в двух от береговой линии. И тот час же на них обрушился смертоносный град метательных орудий летунов.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 Ну всё, нам теперь пора уходить, сказал Киск, и, сделав последний выстрел и ступив в своё место у края обрыва летуну. Кажется, всё пока идёт нормально, подмигнул он белолобому, ожидавшему её вместе с другими за кустами. Летун в ответ улыбнулся. Это даже не сражение, а просто истребление безухих, сказал он. Только особенно не увлекайтесь, предупредил Киск, убедившись, что прорвать линию вашей обороны лобовым ударом не удастся, механике непременно предприму какой-нибудь обходной манёвр.